Илья кинулся в тронный зал. Его верная команда рванула следом. Полузадушенный никита Авдевич трепыхался под мышкой у царя-батюшки, поднимавшегося в этот момент из-за стола. Иноземные послы один за другим падали в обморок. «Совещание предлагаю отложить», — демократично заявил на бегу Илья. «Кто за?» «Единогласно!» Прошипела яга. «Ты быстрее не можешь, Авдеича надо спасать. А расширенные заседания завтра продолжим в дремучем бору Его черти на неделю забронировали. «Жаждут пообщаться с любимым папой». Ехидно хмыкнула ведьма. «Только не это!» Простонал Илья. Но он прекрасно знал, чем должно было закончиться это совещание. Муки похмелья поутру и справедливые попреки молодой жены, в которой души не чаял. Подполковник даже не подозревал, насколько сильно ошибался. События назревали и развивались с такой скоростью, что нахрюкаться до поросячьего визга, а этим обычно заканчивались все мальчишники в тридевятом, он просто-напросто не успеет». Багдад стоял на ушах. Поиски святого хызра шли уже четвертую неделю, но он как в воду канул. Перевернули весь дворец. Караван-сараи, базары, медреце, близлежащие аулы — все напрасно. К колеснице святого паломничества было похлеще, чем в Мекку. Предприимчивые охранники подпускали не каждого. За право облобызать святые оглобли, паломники расплачивались звонкой монетой. Эмир, правда, пытался обслюнявить сани на халявку, но начальник караула был непреклонен. «Святой хызр», — внушительно произнес он, — «приносит изобилие каждому, кого осчастливит ликом своим. Вы его лицезрели?» Нет честно признался Шахриер. А мы, да, подбоченилась стража. Пришлось платить. Видя, как лихо идут дела у его подданных, осчастливленных хызром, эмир отдал соответствующий приказ, и Багдад загудел. К исходу месяца святой все-таки нашелся. Шахерезада принимала самое активное участие в поисках, ибо не прочь была получить свой кусочек изобилия и счастья от знаменитого святого. А когда общий ажиотаж спал, вспомнила о новенькой наложнице повелителя с которой она хотела разобраться попозже, и пошла на свою голову разбираться. Знала бы несчастная, какой популярностью пользоваться в гареме новенькая, и какая очередь выстроилась к ней на прием. Железная дверь Гарема с треском распахнулась, отправив в нокаут евнухов, стоящих на страже, и оттуда выкатилась Шахерезада. «Что значит, я тут не стояла?» Удивленно вопросила она пространство перед тем, как отключиться. Перепуганная охрана, та ее часть, что избежала столкновения с дверью, осторожно перенесла сказочницу в покой и эмира и, пользуясь тем, что эта операция прошла незамеченной, скромно удалилась. Объясняться с владыкой Богдада им не улыбалось. Ближе к вечеру Шахрияр притопал в опочивальню за очередной сказкой и обнаружил в постели расцарапанную покрытую синяками и шишками шахерезаду. Нокаут плавно перешел в здоровый крепкий сон, и сказочница спокойно дрыхла без задних ног. Эмир пришел в дикий восторг. Узнать бы, чья работа и наградить? Тайна, разумеется. Сделал мысленную зарубку в памяти владыка Багдада и рванул в запретную зону, Смекнув, что сегодня его прекрасная половина Не работоспособна, А, следовательно, никаких помех не предвидится. — Козочки! — радостно правлеял он, Предвкушая, что сегодня-то, ух, Оторвется по полной программе. — Ваш пастух пришел. Однако вместо томных вздохов В ответ до слуха его донеслись взрывы веселого хохота, назартные ухани и топот под звон струн какого-то странного музыкального инструмента. Это был явно не дутар. Козочки веселились вовсю, и им, судя по всему, было глубоко плевать на своего пастуха. Эмир робко тронул дверь. Она подалась. Евнухи запереть ее не могли, так как не догадались изъять ключи у шахиризады а возвращаться в покой Амира за ними не рискнули. Шахрияр одернул халат, гордо приосанился, шагнул внутрь и застыл с отверзшей челюстью. К счастью для Амира, у абагдадского вора был обеденный перерыв, или, судя по времени, ужинный. Только это и спасло правителя Багдада от инфаркта. Нахохлившийся, опустошенный, морально и физически, авантюрист сидел, обложенный со всех сторон шелковыми подушками и мрачно смотрел на табун юных красавиц, лихо отплясывающих под балалайку комаринскую Около святого, Суетилась группа обольстительниц с подносами в руках. — Отведайте этот персик, — щебетала одна. — Он так похож на меня. — Такого дивного сербета вы еще не пробовали, святой хызр, — ворковала другая. Третья не уговаривала. Она молча запихивала святому в рот халву. Багдадский вор давился и кашлял тряся лопухами ушанки. Именно таким и описывали его стражики. «Святой Хызр!» — не веря своим глазам, спросил Шахрияр. Балалайка замолчала. Вор встрепенулся. Гарем прекратил выкидывать коленца, критически осмотрел своего повелителя и, фигурально говоря, облизнулся. «Эмир!» Подушки полетели в разные стороны. авантюрист тюрист бросился на шею правителя Багдада. «Ноги делаем!» Испуганно шепнул он ему на ухо и выволок опешившего шахрияра из гарема. Дверь захлопнулась перед самым носом зазевавшихся девиц и загудела от ударов изнутри. Эмир с охраной навалились на створки, пытаясь держать рвущийся изнутри поток. «Ключи!» Главный евнух метнулся в опочивальню владыки, но он знал, где их искать. Как только замок щелкнул, все облегченно вздохнули. «Аллах Акбар!» — воздел руки владыка Багдада. «Воистину, Акбар!» — потянулся перекреститься багдадский вор, но вовремя опомнился. — Что ты там делал, святой хызер? — настороженно спросил авантюриста Шахрияр. Багдадский вор уловил нотки сомнения в голосе владыки. — Если он их не рассеет, кол гарантирован. Хотя нет, в этих диких местах на кол не сажали. Делали обычные секир башка. Святой хызер предпочитал восседать на подушках, с головой на плечах, а потому немедленно пронялся импровизировать. Надвинув ушанку на глаза, он подбоченился, откинул голову назад, выставив острую козлинную бородку вперед и, сочтя, что принял достаточно величественный вид, приступил к делу. «Я от самого!» — многозначительно ткнул пальцем в потолок авантюриста. «Вах!» — рухнули ниц Евнухи. «Секретной миссией!» — вор выразительно посмотрел в глаза Эмира и повел бровью на распростертую у его ног охрану. «Понял». Сразу проникся владыка и грозно посмотрел на Евнухов. Намек Эмира до охраны не дошел, ибо они в тот момент лобызали лапти хызра. Усердно восхваляя святого, ну и Аллаха заодно. Эмир намекнул еще раз, на этот раз с сапогами. Как ни странно, намек был понят, и евнухи испарились. «Стены имеют уши», — таинственно сообщил багдадский вор, стремительно развивая успех. «Надежное место есть?» «Спрашиваешь». — А ты точно святой? — Да чтоб я сдох. Век воли не видать. Вот тебе крест. Хызр перекрестился. Это прозвучало так убедительно, что владыка Багдада тоже рухнул на пол и пополз лобызать лапки святого. — Хызр, тебя-то мне не хватало. — Мне тоже, — пробормотал святой Пытаюсь отодрать Амира от лаптей. Но будет, будет. Прости недостойного раба своего за подозрения черные. Аллах простит. Топаем.